Глава 12. Гвардия Остальное известно. Вступление в бой Третьей армии, дислокация сражения, 86 внезапно загрохотавших пушечных жерл, появление вместе с Бюловым Пирха I, предводительствуемое самим Блюхером кавалерия Цитана, Оттесненные французы, сброшенные Соянского плато Маркунье, Выбитый из попелота Дюрют, отступающие Донзелой-Кио, окруженный Лобо, стремительно разворачивающаяся к ночи новая битва, наши беззащитные полки, переходящие в наступление и двинувшиеся вперед вся английская пехота, огромная брешь во французской армии, дружные усилия английской и прусской картечи, истребление, разгром фронта, разгром флангов и среди этого ужасного развала вступающая в бой гвардия. Идя на встречу неминуемой смерти, гвардия кричала «Да здравствует император!» История не знает ничего более волнующего, чем эта агония и приветственные клики. Весь день небо было пасмурно. Вдруг в тот самый момент, а было восемь часов вечера, тучи на горизонте разорвались и пропустили сквозь ветви вязов, росших вдоль Невельской дороги, зловещий багровый отблеск заходящего солнца. Под Аустерлицем оно всходило. Каждый гвардейский батальон к развязке этой драмы был под началом генерала. Фриан, Мишель, Роге, Гарле, Мале, Поре, Деморван — все были тут. Когда высокие шапки гренадеров с изображением орла на широких бляхах, показались во мгле этой сечи стройными ровными, невозмутимыми, величественно гордыми рядами, неприятель почувствовал уважение к Франции. Казалось, двадцать богинь победы с развернутыми крылами вступили на поле боя, и те, что были победителями, считая себя побежденными, отступили. Но Веллингтон крикнул «Не с места, гвардейцы, целься вернее!» полк красных английских гвардейцев, залегших за плетнями, поднялся, туча картечи пробила трехцветное знамя, реевшее над нашими орлами, солдаты сшиблись друг с другом, и кровопролитная битва началась. В темноте императорская гвардия почувствовала, как дрогнули вокруг нее войска, как всколыхнулась огромная волна беспорядочного отступления, услышала крики «Спасайся, кто может!» Вместо прежнего «Да здравствует император!» И, зная, что за ее спиной бегут, все же продолжала наступать, осыпаемая все возраставшим градом снарядов, с каждым шагом теряя все больше людей. Тут не было ни робких, ни нерешительных. Всякий солдат в этом полку был героем, равно как и генерал. Ни один человек не уклонился от самоубийства. Ней вне себя... Величественный в своей решимости принять смерть подставлял грудь всем ударам этого шквала. Под ним убили пятую лошадь. Весь в поту, с пылающим взором, с пеной на губах, в расстегнутом мундире, с одной эполетой, полуотсеченной сабельным ударом английского конногвардейца, со сплющенным крестом большого орла, окровавленной, забрызганной грязью, великолепной, со сломанной шпагой в руке, он восклицал «Смотрите, как умирает маршал Франции на поле битвы!» Но тщетно. Он не умер. Он был растерян и возмущен. — А ты, неужели ты не хочешь, чтобы тебя убили? — крикнул он Дрое Дерлону. Под сокрушительным артиллерийским огнем, направленным против горсточки людей, он кричал. — Значит, на мою долю ничего? О, я хотел бы, чтобы меня пробили все эти английские ядра. Несчастный, ты уцелел, чтобы пасть от французских пуль. Имеется в виду Мишель Нейк. 1769-1815. Маршал Наполеона, участник всех крупных его походов. Перед отречением Наполеона перешел на сторону Бурбонов. Во время ста дней вместе с группой королевских войск снова перешел к Наполеону и сражался при Ватерлоо на его стороне. После вторичного падения империи бежал в Швейцарию, но был схвачен и 7 декабря 1815 года расстрелян.